Глава 7. Так уж вышло, что Танис и Флинт не покинули у тех у тем летом. Карамон на рассвете отправился работать, а Рейстлин разбирал свои книги, готовясь к школе, когда в дверь постучали. Одновременно со стуком дверь распахнулась, и в комнату влетел Тосельхов не поседа. Флинт несколько раз пытался объяснить Кендору, что стук в дверь среди цивилизованных существ служит объявлением о своём прибытии, не просьбой разрешить войти. И что полагается терпеливо ждать, пока кто-нибудь по ту сторону двери не услышит тебя и не откроет. Но Тас попросту не мог понять этого. Стук в дверь редко практиковался среди его соплеменников, поскольку в нём не было смысла. Двери в домах кендеров обычно стояли на распашку и закрывались только в сильную непогоду. Если кендершач в гостях обнаруживал, что хозяева заняты, то либо садился и ждал в прихожей, либо шёл прочь, разумеется, после того, как обыскал пару комнат. Если видел там что-нибудь интересное, Некоторые невежественные люди утверждали, что этот обычай вошёл в кендерский быт только из-за того, что на их дверях не было замков. Но это было неправдой. На всех дверях в жилище любого кендера висели замки, великое множество самых разных замков. Правда, использовались они только во время вечеринок. Тогда гости не стучали в запертую дверь, но должны были продемонстрировать своё умение взломав все замки, что и становилось главным развлечением вечера. Пока Флинт научил Таса только стучаться, прежде чем распахнуть дверь, но Кендер зачастую сначала взламывал со жилище, а потом уже на всякий случай стучал, чтобы обратить на себя внимание, если его вдруг не заметили. Рейстлинг был готов к приходу тесельхофа. Юноша слышал, как Кендер на одном дыхании выкрикивает его имя ещё за квартау до дома Маджери, как соседя Рут в ответ, спрашивая, знает ли он, который сейчас час и как Тас любезно информирует их о точном времени. «Они сами спросили», — объяснил Тасельхов, захлопывая за собой дверь. «Если они не хотели знать время, зачем бы его спрашивать?» «Знаешь...» — он вздохнул, устраиваясь поудобнее на кухонном столе. «Иногда я совершенно не понимаю людей». «Доброе утро», — сказал Рейслин, отнимая у Кендера чайник. «Я опаздываю на уроки. Ты что-то хотел?» — строго спросил он, наблюдая, как Тасельхов тянется к поджаренному хлебу и вилке. «Да, точно!» — Кендер со звоном уронил вилку и вскочил на ноги. Я чуть не забыл. Хорошо, что ты мне напомнил, Рейстлин. Я ужасно беспокоюсь. Нет, спасибо, я вряд ли смогу хоть что-нибудь проглотить. Ну разве что один бисквит. У тебя есть какой-нибудь джем? Я Что тебе нужно? оборвал его Рейстлин. С флинтом беда, воскликнул Кендер, зачерпывая ложечкой джем прямо из кувшинчика. Он не может стоять, лежать он тоже не может. Ну и если уж говорить на чистоту, то и сидеть у него не слишком получается. Он ужасно выглядит, и я за него очень беспокоюсь. «Очень!» Кендер, по-видимому, действительно беспокоился, потому что отодвинул кувшинчик, хотя джема там еще было достаточно. Правда, Тасс тут же сунул ложку в карман, но этого следовало ожидать. Рейстлин отобрал ложку и стал расспрашивать о гноме. «Это случилось сегодня утром. Флинт встал с постели, и я услышал, как он заорал. Он вообще часто орет по утрам, но обычно делает это, если я захожу пожелать ему доброго утра, когда он еще не совсем готов к тому, чтобы утро наступило». Но в этот раз меня не было в его комнате, а он орал. Так что я пошел узнать, в чем дело. И вот смотрю, он стоит там, согнувшись пополам, как эльф на сильном ветру. Я подумал, что он смотрит на что-то на полу, так что тоже подошел посмотреть. Но оказалось, что он ни на что не смотрит, а если и смотрит, то не потому, что собирался смотреть. Он смотрел на пол, потому что больше никуда смотреть не мог. «Меня скрутило, жалкий ты, Кендер», вот что он сказал. Мне и правда было его жалко, так что он правильно выразился. Я спросил его, что произошло. Я наклонился завязать шнурки, и моя спина отказала, сказал он. Тогда я сказал, что помогу ему выпрямиться, но он сказал, что зарежет меня, если я только подойду. Так что хотя было бы и было интересно испытать, каково это, когда тебя режут, ведь меня ещё никто никогда не резал. Я подумал, что моя смерть мало поможет Флинту, и что мне лучше пойти к тебе и узнать, можешь ли ты придумать что-нибудь ещё. Досельхов с нетерпением ждал ответа Райстина. Юноша отложил книги и принялся перебирать склянки с мазями и настойками. который сам готовил из соков и мякоти целебных трав. «Ты знаешь, что с ним?» — не выдержал Тасс. «А у него раньше болела спина?» «О да!» — жизнерадостно ответил Тасс. «Он говорил, что у него спина болит с тех пор, как Карамон попытался утопить его, перевернув лодку. Спина и левая нога». «Понятно. Так я и думал. Похоже, у него радикулит», — ответил Рейслин. «Радикулит!» — медленно повторил Тасс, пробуя слово на вкус. «Радикулит!» «Как замечательно!» «Это заразно?» — с надеждой спросил он. «Нет, не заразно. Просто Флинт застудил спину. В народе это называют прострелом. Хотя, — прибавил Рейстлин на морщих лоб, — боль в левой ноге может означать что-нибудь более серьезное. Надо попробовать натереть ему поясницу сосновым массом». «Давай!» — протянул руку Тасс. «Я с удовольствием полечу Флинта». «Да уж, ты полечишь!» — саркастично заметил Рейстлин. Думаю, будет лучше, если я пойду с тобой. Флинт, у тебя пострел, восторженно закричал Тас, влетая в распахнутую дверь, которую позабыл закрыть, уходя. Гном стоял на том же месте, где Кендер его оставил, согнувшись почти пополам и подметая бородой пол. Любая попытка разогнуться закончилась криками боли и бисеринками пота на уб, поэтому Флинт оставил тщетные потуги и лишь отчаянно ругался. «Пострел?» — закричал он. «Это ты пострел!» «Прострел!» — поправил Рейстин. «Ты застудил поясницу в холодной воде». «Я так и знал! Чёртова лодка!» — с чувством горького превосходства объявил Флинт. «Повторяю, никогда, никогда больше я не сяду ни в одно из этих ненадёжных приспособлений, пока живу! Клянусь бородой Реоркса!» Гном собирался топнуть ногой по окончании клятвы, как требовали обычаи гномов, но резкое движение заставило его вскрикнуть. «Пострел!» Мне этим летом нужно торговать. Как я буду путешествовать в таком состоянии? раздражённо пробурчал он. Ты не сможешь пойти никуда дальше кровати, сказал Раистин. Сейчас ты отправляешься назад в постель и остаёшься там, пока не выздоровеешь. Тебя же совсем скрутило. Вот это масло облегчит боль. Мне понадобится твоя помощь, Тас. Закатай ему рубашку. Нет, отойди от меня. Не прикасайся. Мы только хотим помочь тебе. Что это за запах? Масло чего? «Сосна? Вам не накормить меня древесным соком!» «Я собираюсь втереть его в твою спину!» «Я не позволю, предупреждаю вас! Ай! Ой-ой! Отойди! У меня нож есть!» Тасс, сбегая за Таннисом, попросил Рейстлин, видя, что Флинт не самый послушный пациент. Хотя Кендеру ужасно не хотелось уходить в разгар такой суматохи, но пришлось отправиться искать полуэльфа. Таннис тут же прибежал встревоженный. Тасс сообщил ему, что Флинта атаковали по стрелу убийцы, и что Рейслин собирается заставить гнома проглотить мешок сосновых иголок, чтобы вылечить его. Рейслин объяснил Таннису, в чем дело. Полуэльф согласился и с диагнозом, и с назначенным лечением. Не обращая внимания на яростные протесты гнома и предусмотрительно отобрав у него нож, они растерли массовым поясницу Флинта и массировали его руки и ноги, пока гном, наконец, не смог выпрямиться настолько, чтобы самостоятельно лечь. Все это время Флинт продолжал вопить. «Я все равно уйду!» и этим летом и следующим. Как обычно, мне надо торговать, и ничто не сможет остановить меня. Он не умолкал, пока Тани помогал ему добраться до кровати. Я говорю: "Уйду". А, проклятье, будто отравленный гоблинский кинжал в ногу воткнули. Проклятье. "Тас, сходи к котику и купи у него кувшин бренди", приказал Раислен. "А это ещё зачем?", подозрительно поинтересовался Флинт. "Вы это собираетесь стирать?" «Нет, тебе нужно выпивать глоток-другой каждый час», — ответил Рейстлин, — «чтобы унять боль». «Каждый час?» — лицо гнома прояснилось. Он поудобнее устроился на подушках. «Ну, может быть, я и полежу сегодня. Мы всегда сможем начать завтра. Проверь, чтобы лотик не всучил тебе какой-нибудь гадости!» — крикнул он вслед Тасу. «Он и завтра никуда не пойдет», — сказал Рейстлин Танису. «И послезавтра тоже, и вообще в ближайшее время». Флин должен лежать в постели, пока боль не уйдёт и пока он снова не сможет свободно двигаться. Если он не послушается, то может остаться калекой на всю жизнь. Ты уверен? Тани сомневался. Флин жалуется на боли и хвори, сколько я его знаю. Нет, это совсем другое дело. Это связано с позвоночником, поэтому очень серьёзно. Безумная магги однажды лечила человека с такой болезнью, и я ей помогал. Она объяснила и показала мне всё на человеческом скелете. Если ты пойдёшь со мной к ней, я могу показать тебе. Нет-нет, это не обязательно, поспешно сказал Танис. Я поверю тебе на слово. Он потёр подбородок и покачал головой. Но как во имя кузнеца Мира нам удержать этого упрямого старого гнома в постели, не привязывая его? Вскоре выяснилось, что лучший помощник в этом бренди. Выпив, гном становился спокойнее и послушнее, приходил в хорошее настроение и не изъявлял желания покинуть постель. Все были приятно удивлены, и Тани с от души хвалил Финта за то, что тот такой образцовый пациент.